Глава 39. Прогулка. Клавдия. Мы шли по широкому бульвару с дорогими магазинами. От усталости гудели ноги, но Кайран был просто неутомим. Не могу сказать, что я забыла о всех тревогах, но точно немного отвлеклась на приятную любой женщине суету и просто получала удовольствие от минут, проведенных вместе с Кайэм. «Давай зайдем еще сюда. Это лавка артефактора Рэндольфа. У него всегда можно найти что-нибудь полезное или просто любопытное», сказал муж, увлекая меня к двери помещения, на витрине которого можно было полюбоваться чем-то отдаленно напоминающим детский паровозик, двигавшийся по игрушечным монорельсам. Я еще подумала, что Стефу такой точно понравится, когда малыш немного подрастет а потому не стало сильно противиться. «Герцог-делегар, как приятно снова видеть вас в моем заведении!» «В последнее время вы не часто балуете старика», сказал статный дракон с сединой в темной шевелюре, приветствуя нас. «Не прибедняйтесь, мастер, вам до старика еще очень далеко», с улыбкой отозвался Кэй. «А это дивное видение, очевидно, юная герцогиня делегар Приятно видеть вас в моем магазине», — произнес мужчина, чинно кланяясь мне. «Чем могу помочь вам? Быть может, вы ищете что-то определенное?» — уточнил дракон, внимательно разглядывая нашу пару. «Если честно, то ничего конкретного. Просто хочу чем-нибудь порадовать супругу». «Вот подумал, что у вас наверняка найдется то, что сможет ее заинтересовать и порадовать», — отозвался Кайран. «Уверен, мы обязательно что-нибудь подберем», — сказал дракон, двигаясь в сторону витрины, на которой были разложены изделия, более подходящие для ассортимента ювелирного магазина, чем артефакторской лавки. «Здесь у меня любимые всеми женщинами штучки». Вот это колье примечательно не только своими рубинами чистой воды. Они еще и немного усиливают флёр женских духов. Веер из тончайшего фарфора, укрепленного магией, инкрустированный золотом и сапфирами. Он не только изящен, но и создает приятный охлаждающий эффект. Здесь кольца на любой вкус с разными сюрпризами. например это Содержит отвод глаз, которого хватит на то, чтобы ненадолго исчезнуть из вида и отдохнуть. Это очень удобно на длительных приемах. Здесь есть сумочки с заклятием расширения пространства. Эта крошечная с виду ищица способна вместить в себя очень многое. Но при этом она не станет тяжелее, сказал артефактор, выкладывая на бархатную подушку. Красивый клатч без длинного ремешка, но с петлёй для запястья. Во время прогулки я видела подобные. Их носили местные модницы. Я ещё удивлялась, для чего такая непрактичная вещь. А оказалось, я просто многого не знаю. «А это для чего?» Спросила я, рассматривая красивый кулон-подвеску в форме розы ветров из золота с янтарём в центре. «Ах, да!» Необычная вещица. Ее пару лет назад сделал один мой ученик. Очень одаренный парень, но излишне увлекающаяся натура. По виду это просто украшение, причем не очень дорогое. А фактически это ключ от любого замка или запирающего устройства. Он не осилит магическую защиту, какие устанавливают на внешний контур здания или на шкатулке с украшениями. Только откроет запретные двери внутри помещения. Даже не представляю, для чего подобный артефакт может понадобиться какой-нибудь леди, — отозвался мужчина. «А мне нравится. Красиво», — ответила я. «Не то, чтобы мне требовалось подобное приспособление. Просто в прошлой жизни у меня было похожее украшение, поэтому загорала ностальгия». «Тогда мы его берем, как и другие предложенные вами украшения», заявил Кайран. «Но уж нет. Мне ни к чему это колье, тем более такое дорогое. Не люблю, когда духи пахнут слишком сильно. И веер для чего? Сейчас еще зима. Насчет колечка, сумочки и кулона возражать не буду». «Не согласилась я». «Холода здесь скоро закончатся» и охлаждающий артефакт будет весьма кстати. «Ты так почти ничего себе не купила», — спорил супруг. «Ладно, если тебе так хочется сделать мне подарок, то давай вместо веера возьмем вот еще тот паровозик», — сказала я, указывая на игрушку в оконной витрине. «Зачем вам эта ерунда, леди? Данное изделие я смастерил просто ради развлечения» и чтобы заинтересовать покупателей. Минимум магии и немного инженерной мысли. «Кстати, как вы назвали техномагическую вагонетку?» — уточнил артефактор. «Да это я так, заговорилась. Думаю, Стефану такая игрушка понравится, когда он немного подрастет». Ответила я, стараясь поскорее перевести тему. «Вынужден признать, что данная безделица...» И правда, больше привлекают внимание детворы, чем покупатели артефактов. «Юному герцогу наверняка будет интересно с ней играть», — ответил мастер. «Тогда решено. Упакуйте украшения, выбранные Клаудеей, остальное доставьте в Леггархолл», — подвел итог нашего визита Кайран. Через несколько минут мы снова ехали в карете, возвращаясь домой ты опять загрустила отреагировал на моё задумчивое молчание Кай Просто устала не стоило так усердствовать с нашим шопингом немного sluкавила я не в плане того, что утомилась, а просто решила не давить, пока на Кайрана с плохими думами ему самому наверняка не просто с этим проклятием стоило в ближайшие несколько дней я тебя не увижу «Хотел провести больше времени вдвоем с тобой», — сказал Кайран, заставляя меня напрячься. «Почему? Ты куда-то уезжаешь?» — спросила я. «Нет, я чувствую приближение нового приступа», — ответил муж, отчего внутри все похолодело от тревоги за любимого.